Некурящих родителей. Известно, что запах табака изо рта женщины может резко снижать половое влечение мужчины, отрицательно действует на половое сношение. Даже курящие мужчины часто с трудом переносят запах табака от женщины. Курение отрицательно воздействует на умственную деятельность. У курильщиков постепенно ослабевает память, Рассатывается нервная система, наступает неврастения. Давно известно угнетающее воздействие курения и на половую потенцию мужчины. В настоящее время врачи не берутся лечить половое бессилие до тех пор, пока больной не бросит курить. Ученые считают, что никотин оказывает угнетающее действие на центры эрекции и усиливает общие неврастенические явления. Крупнейший исследователь в области сексологии Якобсон считал, что в 11% случаев импотенция наступает из-за чрезмерного курения. Он приводил примеры того, как у лиц... Обратившись к нему за помощью по поводу полового бессилия, потенция полностью восстанавливалась, если они бросали курить. Поэтому пусть мужчины помнят, что курение – это признак не мужественности, а слабости, и пусть женщины останутся женственными. Марьясис Берегите себя от болезней. Половые расстройства Говорят, что импотенция – болезнь века. Так ли это? Для меня, 30-летнего мужчины, эта болезнь обернулась тяжелой трагедией. Жена покинула наш семейный очаг и увела с собой моего любимца сына. Прошу вас. Напишите о причинах возникновения этого тяжелого недуга и о возможности излечить его. Константин Э. Затехник, Город Листа. При разводах выставленные на показ причины конфликта в семье часто оказываются лишь внешним выражением неудовлетворенности в интимной жизни. Тут не правы и те, кто считает виновным во всех сексуальных неурядицах только мужской эгоизм или признанные молвой неизлечимыми болезни. Чаще всего все эти неурядицы – результат невежества. Половая неграмотность, половое бескультурье – это, пожалуй, один из основных сейчас видов бытовой неграмотности, бытового бескультурья. Человек у нас здесь самоучка, и значит неуч. Положение тут сверхпарадоксальное, немыслимое, наверное, в других областях жизни. Половое просвещение до крайности неразвито, ведется кустарно, бессистемно. Так писал журнал «Молодой коммунист» еще в 1975 году. Свидетельством того, что половое просвещение ненамного продвинулось вперед, служит приведенное выше письмо Константина Э. Невежество мешает людям увидеть, что причина их тяжких недугов часто скрыта в них самих, в их невежестве в сексуальных вопросах. И это вынуждает повести разговор о болезнях, которым подвержены и мужчины, и женщины. Остановимся вначале на причинах половых расстройств у мужчин, влияющих и на здоровье женщин-супруг, и на благополучие семей. К таким болезням следует отнести снижение влечения, очень раннюю или, напротив, значительно задержанную, затруднительную эякуляцию. Эмоционально-вегетативные симптомы, возникающие после близости: раздражительность, головная боль, повышенное слюноотделение, тошнота, ощущение жара в теле, а также нарушение эрекции, самопроизвольное или